Глава седьмая. Слава. Нужно обязательно разобраться, в какой палате она лежит. Меня совершенно не устраивают наши участившиеся встречи. Впервые мы встретились около года назад в кафе. Несколько раз пересекались, обменивались ничем не значащими фразами. А потом провели вместе ночь, после чего решили окончательно и бесповоротно вычеркнуть друг друга из жизни. Сейчас, когда мое сердце снова странно и совершенно недопустимым образом реагирует на эту девушку, Я как никогда четко понимаю правильность своего решения в прошлом. Нам быть рядом нельзя. А это значит, что нужно максимально быстро ее вылечить и выписать из моего отделения. Погруженный в свои мысли, поднимаюсь на нужный этаж, забираю с поста истории болезни и кладу папки к себе в кабинет. Некоторым пациентам нужно подкорректировать лечение, другим назначить дополнительное обследование, а вот с третьими и вовсе придется повозиться». Сижу и никак не могу поставить верный диагноз двум больным, и меня это люто бесит. Проверяю телефон. Вижу пропущенный вызов от Никиты. Перезваниваю. «Слав, не поверишь, ты оказался полностью прав», – тараторит друг. «Кирилл сделал бронхоскопию и нашел трахеопищеводный свищ», – говорит крайне эмоционально. Ухмылка касается уголков губ. Все-таки приятно оказаться правым. «Там трахея как решето, прикинь. Я присутствовал на обследовании, это нечто. Впервые вижу такое». «Водушевленно делится новостями. Завтра будем проводить операцию. Ты приедешь?» – спрашивает с надеждой. «Игнатов сегодня рвала металл». Произносит уже гораздо тише. Открываю график на завтра кидаю взгляд на часы. «На какое время назначена операция?» – уточняю. «На девять», – отвечает друг. «Раньше половины десятого не начнем». Смотрю на распорядок дня и параллельно прикидываю, что куда переставить, чтобы смочь приехать к друзьям. Уж больно любопытный с точки зрения медицины случай у пациента Кирилла. Я слышала о но сам не видела, мне как врачу многое интересно. Благо у меня есть друзья, работающие в центре, которые оказывают высокотехнологичные медицинские услуги своим пациентам, и я имею доступ к особо интересным случаям. Посвящать жизнь хирургии не хочу, уж больно мне нравится мое место и должность. А вот утолить свою жажду узнать новое и повысить профессионализм благодаря такого рода встречам только за... «Согласен. Пока подготовят, пока поставят центральный катетер, пока дадут наркоз». Продолжает рассуждать Ник. «От нас там ничего не зависит». «Я постараюсь быть», — задумчиво говорю. «Обещать на все сто не могу, мне нужно кое-что по расписанию передвинуть. Надеюсь, получится. Уж больно необычный случай у моих друзей». «Давай-давай», — ухмыляется Ник. «Второго такого шанса не будет». «Да знаю». Отмахиваюсь. Бросая взгляд на часы и понимаю, что пора бежать. «Все, пока». Резко прощаюсь и завершаю вызов. Только собираюсь положить телефон и пойти проверить маленького Ваню, как он снова начинает названивать. А еще тупить. Слушаю. Отвечаю, не дожидаясь, пока на экране высветится имя звонящего. Не факт, что мой смартфон вообще его выведет. Похоже, пора менять телефон. «Славка, ты где?» В динамике или слышно шепчет сестра. Голос ее взволнован. «Только не говори, что до сих пор на работе». Недовольным голосом высказывает предположение. «На ней самой». Подтверждаю ее слова. Что у тебя, почему ты шепчешь? Не понимаю. Моя сестра, конечно, еще молодая, и у нее вся жизнь впереди. Но чтобы вот так вот звонить и шептать, явно дело нечисто. «Ты забыл!» Ахает. «Ты совсем куку, славко -ку. Славка, у мамы сегодня день рождения!» Вспыхивает. Слова сестры бьют словно обухом по голове. От шока несколько раз моргаю и свожу вместе брови, смотрю на висящий на стене календарь. «Да, блин!» Открыто психую. «Как так-то?» Недоумевая, озвучиваю вопрос. «Неужели я настолько погряз в работе, что забыл про собственную мать?» «Блин, не ладушек комментирует Юлька. «Давай приезжай», — добавляют уже более миролюбиво. «Буду минут через сорок, прикидываю по времени. Я не могу прямо сейчас встать и убежать. Мне еще нужно проверить маленького пациента. Прикроешь? Прошу понимания, что с нашей прозорливой матушкой будет крайне сложно это сделать». «А куда же я денусь?» — безломно фыркает сестра. «Учти, должен будешь. Я твой извечный должник, Юлек. Признаюсь, она меня постоянно прикрывает». «Ничего-ничего», — смеется сестренка. «Вот я сейчас встречу своего принца. Мне снесет крышу от любви и приду к тебе за долгами», — хихикает. «Будешь меня отмазывать перед родителями?» «Видимо, придется», — ухмыляюсь. Прощаюсь с сестрой, беру со стола историю болезни Вани, пробегаясь взглядом по последним анализам Я остаюсь вполне доволен увиденным. Малыш молодец. Настоящий герой. Справляется. Не теряя даром драгоценного времени, направляюсь в палату к мальчонке. Там снова пусто, и матери рядом опять нет. Я не понимаю эту женщину, честно. У нее ребенок один лежит, она его даже не навещает. Сколько раз не зайду, никогда ее рядом с ребенком нет. Это, блин, больница, а не гостиница. Видимо, придется наведаться к ней в палату и популярно объяснить, что она не на курорте, а в отделении. Ей нужно обеспечить уход за больным сыном. У него послеоперационный период. Если уж на то и пошло, то из реанимации я его перевел только из уважения к Валентину. Ну и по результатам анализов, конечно. Понимая, что мне никто не ответит на вопросы по самочувствию и активности ребенка, отключаю малыша от капельницы, беру на руки и переношу на пеленальный столик. «Начинаю раздевать. Мне нужно осмотреть мальчика, уточнить вес, посмотреть, когда он ел, не срыгивал ли. Видимо, придется еще идти в Сестринскую и уточнять это все там. Медсестра должна знать, она же следит за ребенком». Вдруг за моей спиной раздается шум, и я оборачиваюсь. Брови удивленно взлетают наверх. «Что ты делаешь с моим сыном?» Испуганная ахая девушка, с которой я провел случайную ночь, смотрит на меня во все глаза. «Подбегает, забирает ребенка и не подпускает меня к нему. Это мой пациент», — отрезаю сурово. «Мне недовыяснение отношений с истеричками, время не ждет. Верни его обратно. Требую жестко. Я должен закончить осмотр». «Не верну», — заявляет, дрожа всем телом. «Я его лечащий врач и должен его осмотреть». Рычу недовольно. Она кидает на меня затравленный взгляд». «Родила больного ребенка, а я теперь расхлебывать должен. Думать нужно до того, как непонятно от кого залетать». Она резко разворачивается, и мне со всего размаху прилетает пощечина. «Вообще-то это твой сын, Слав».